Глава 4. Любой серьезной акции предшествует период ожидания и тишины. Делать мне было нечего. Я могла бы расслабиться и сыграть в тонк или просто понаблюдать за тем, как Одноглазый Гоблин пытаются обжулить друг друга. Вдобавок у меня был пищий спазм, мешающий работать над аналами. «Тобо», — позвала я, — «хочешь сходить и посмотреть, как это произойдет? Тобо 14 лет, он у нас самый младший Вырос в черном отряде. Все, что свойственно юности, азарт, нетерпеливость, абсолютная вера в собственное бессмертие и божественное освобождение от наказаний, было отмерено ему полной мерой. Задания, которые поручали мальчишки в отряде, доставляли ему истинное наслаждение. Своего отца он не знал и крайне слабо представлял себе, что это был за человек. Мы немало потрудились над его воспитанием. Стараясь не разбаловать ребенка, однако Гоблин упорно обращался с ним, как с любимым сыном. И даже пытался наставлять. Гоблин владеет письменным таглезским хуже, чем ему кажется. В бытовом языке сотня букв, еще сорок у жрецов, которые пишут высоким стилем. А это, можно сказать, второй язык, формальный, письменный. аналы я пишу на смеси того и другого. С тех пор, как Тоба выучил буквы, дядя Гоблин заставляет его читать вслух все подряд. «Дрема, может, я еще катышков прилеплю? Мама считает, чем больше их будет, тем скорее это привлечет внимание дворца». Меня удивило, что он обсуждал с сари этот вопрос. У мальчишек в его возрасте отношения с родителями трудные. Он постоянно грубил матери. Он бы хамил и дерзил еще пуще, если б судьба не одарила его таким множеством дядей которые не желали мириться с подобным поведением. Естественно, Тоба все это воспринимал как грандиозный заговор взрослых. На людях он был самоупрямство, при общении же с глазу на глаз поддавался доводам разума. Если собеседник вел себя деликатно, если это была не мать. Несколько штук, пожалуй, лишними не будут, но уже скоро стемнеет и начнется представление. Кем мы будем на этот раз? Мне не нравится, когда ты изображаешь шлюху беспризорниками хотя это тоже рискованно можно угодить под насильственную вербовку отправиться в армию магабы положение у его солдат сейчас немногим лучше чем у рабов дисциплина там свирепое многие из этих несчастных мелкие преступники которым был предоставлен выбор или не снисхождение правосудия или военная служба остальные дети бедняков которым просто некуда больше податься Таковы все профессиональные армии. Мурген это понял далеко на севере, задолго до знакомства со мной. Почему ты всегда так заботишься о маскировке? Если не показываться дважды в одном и том же облике, наши враги не будут знать, кого им искать. Нельзя их недооценивать, в особенности протектора. Ей не раз удавалось перехитрить саму смерть. Кто бы еще не созрел для того, чтобы поверить в это, так же, как во многое другое из нашей экзотической истории он совсем неплохой ребенок уж точно получше многих но на этом этапе взросления человек уверен он уже знает все что полезно знать о словах старших и тем более поучения можно смело пропускать мимо ушей кто бы не смог бы вести себя иначе даже если бы и захотел такое проходит только с возрастом я же на моем собственном этапе взросления не могла не произнести слов от которых не будет пользы об этом сказано в аналах Твой отец и капитан ничего не выдумывали. Он и в это не желал поверить. Я решила не продолжать разговор. Каждый из нас научится уважать аналы но придет к этому своим путем и в свое время. В слишком уж плачевном мы оказались в положении, чтобы должным образом чтить традицию. Старая команда угодила в ловушку на каменном плато блистающих камней. Только двоим братьям удалось пережить эту катастрофу, а потом еще и Киулунские войны. Гоблин и Одноглазый плохо годятся для того, чтобы передавать новобранцам отрядную мистику. Одноглазый слишком ленив, а Гоблин косноязычен. Я же была еще практически соложенком, когда старая команда, осуществляя давнюю мечту капитана, рискнула отправиться на плато в поисках Хатавара. Но старик Хатавара не нашел. Думаю, на самом деле он там искал что-то другое. Дивные дела. Мне всего-то на всего двадцать лет, а я уже ветеран отряда. Мне едва исполнилось 14, когда Бадья взял меня под свое крыло. Но я никогда не была похожа на Тоба. В 14 я уже была древней старухой. За годы, прошедшие после того, как Бадья спас меня, я только помолодела. Что? У тебя глаза вдруг стали злыми. Я спросил, почему. вспоминала себя четырнадцатилетнюю Девчонки все переживают легче. Тоба прикусил язык. Его лицо мгновенно вытянулось, более заметны стали черты, доставшиеся от отца северянина. Хоть он и самонадеянный маленький засранец, с мозгами у него порядок, способен понять, что не стоит ворошить гнездо ядовитых змей. Когда мне было четырнадцать, отряд и Ньюэнь вместе сидели в Джайкуре, я не сказала мальчику ничего нового. Или в Дежагоре, как его называли местные. Остальное уже не имело значения, оно благополучно кануло в прошлое. У меня теперь почти не бывает кошмаров. рассказов об осаде Джайкура, Тоба уже наслушался досыта. Его мать, бабка и дядюшка Дой тоже побывали там. «Гоблин обещает, что эти катышки нам понравятся», — прошептал Тоба. «Не только ведьминых огней понаделают, но и разбудят кое-кого у совесть. Значит, это и впрямь нечто из ряда вон». В наших диспутах совесть упоминалась крайне редко, с любой стороны. «Ты правда знала моего папашу?» Рассказы о знаменосце отряда Тоба слышал на протяжении всей своей жизни, но в последнее время проявлял к этой теме повышенный интерес. Мурген для него уже не просто символ, не вызывающий никаких чувств. Я повторила сказанное не единожды. Он был моим командиром, научил меня читать и писать, хороший был человек, я негромко рассмеялась. Насколько можно быть хорошим, принадлежа к черному отряду? тобо замер глубоко вздохнул и спросил глядя куда то в сумрак над моим левым плечом вы были любовниками нет тобо мы были друзьями почти он и узнал то что я женщина аккурат перед тем как отправился на плато блистающих камней а я не догадывалась об этом пока не прочла его аналы никто не знал все считали меня смазливым пареньком которому не повезло вырасти повыше я не разубеждала считала что так безопаснее «Угу». Голос у него был настолько бесцветный, что я просто не могла не поинтересоваться. «Почему, спрашиваешь?» Конечно, у него не было причин полагать, что до нашего знакомства я вела себя не так, как сейчас. Он пожал плечами. «Просто хотел узнать». «Просто да непросто». Небось, у и одноглазово эту манеру перенял. «Любят они приговаривать, посмотрим, что из этого выйдет, например, когда испытывают самодельные яды в слоновьих дозах». Ладно, это твое дело. Ты оставил катышки за театром теней? Все сделал, как мне велели. В театре теней используют плоских кукол на палках. У артистов есть движущиеся конечности с бечевками. Свеча, расположенная сзади, отбрасывает тени на белую ткань. Кукловод манипулирует куклами и говорит за них разными голосами. Если зрители останутся довольны, ему бросят несколько монет. Этот кукловод давал представление на одном и том же месте уже больше двадцати лет. Ночевал он у себя под сценой. И вообще жил припеваючи, по сравнению с большинством бездомных обитателей Таглиоса. Он был стукачом В черном отряде его не любили. Его пьесы по большей части основывались на мифах и так или иначе были связаны с циклом Кади. В каждой непременно участвовала эта многорукая богиня, без устали пожиравшая демонов. Конечно, демон был один, он лишь появлялся в разных сценах. Почти как в реальной жизни, где демон приходит снова и снова. Сначала чуть окрасилось небо над крышами на западе. Потом раздался душераздирающий крик. Люди останавливались, чтобы поглазеть на разгорающийся оранжевый свет и подсвеченный оранжевый дым, который повалил из-за кукольного театра. Жгуты дыма сплетались в известную всем эмблему черного отряда клыкастый череп без нижней челюсти, выдыхающий пламя. В левой глазнице тлел огонь, будто алый зрак заглядывал в самую душу зрителя, выискивая то, чего человек боялся пуще всего. Созданное дымом недолговечно. Прежде чем рассеяться, он успел подняться на десять футов. Но оставил после себя испуганное молчание. Сам воздух, казалось, шептал «воды спят». Снова жалобный вой и вспышка Вознесся второй череп Этот был серебряный с голубоватым оттенком. Он просуществовал дольше и поднялся на дюжину футов выше и прошептал «Мой брат не отомщен!» «Сюда идут серые!» – прокричал кто-то достаточно высокий, чтобы видеть поверх чужих голов. «Маленький рост позволяет мне с легкостью затеряться в толпе, но зато я не вижу того, что происходит вне ее». «Серые всегда где-то рядом, однако против такого рода беспорядков они бессильны». Наша акция может случиться где угодно и когда угодно, и среагировать они не успеют. Для них же лучше, если они не окажутся поблизости, когда заговорит катышек. Серые это понимают. Они просто ломятся в толпу. Протектора необходимо ублажать, а еще нужно кормить собственных детей, маленьких шадоритов. И еще разок шепнул Тоба, когда появились четверо серых. За театром грянул пронзительный виск. Кукловод выскочил наружу, развернулся и привалился к ширме, разинув рот. Возникло сияние, уже не такое яркое, но продержавшееся дольше. Образ, сотканный из дыма на этот раз, был сложнее и прочнее предыдущих. Сущее чудовище. Но чудовище небы какое, а знакомое Шадоритом. «Ниасси», — пробормотал один из серых. «Ниасси — главный демон в шадаритской мифологии». Похожая нечисть только с другим именем существует и в гуницких верованиях. Неаси возглавляет внутренний круг демонов, куда собраны наиболее могущественные. Шадариты, будучи отколовшимися от культа ведные еретиками-сектантами, верят в посмертное наказание, но допускают усуществование ада на земле, ада наподобие гуницкого, где заправляют демоны во главе с Неаси и куда попадают самые отъявленные грешники. Серые смекнули, что над ними издеваются, но, тем не менее, заколебались. Мы им преподнесли нечто новенькое. Ужалились с неожиданной стороны в чувствительное место. К тому же по городу уже пробежала мощная волна слухов, которые увязывали серых с гнусными ритуалами, якобы практикуемыми душелов. Пропадают дети. Логика подсказывает, что по-другому и быть не может в таком огромном и многолюдном городе, даже если никакие злобные монстры не прикладывают к этому руку. Малыши бродят, где хотят, вот и теряются. Но если увязать все воедино, искусно распространив нужные слухи, то слепые случайности обернутся расчетливыми преступлениями. И тогда вполне мирные, добропорядочные люди озверяют и перестанут верить властям. Их память станет избирательной. Нам не зазорно подбрасывать горожанам любую ложь о наших врагах». Тоба выкрикнул что-то оскорбительное. Я схватила его за руку и потащила к нашему логову. Люди уже осыпались стражей, руганью и насмешками. Брошенный Тоба камень угодил Серому в тюрбан. Темнота не позволила этим четверым разглядеть наши лица. Серые взяли на изготовку бамбуковые палки. Настроение толпы становилось опасным. Как тут не заподозрить, что не один лишь образ демона тому причиной? Наших отрядных колдунов я знаю как облупленных. Знаю то, что таглиоссы — люди хладнокровные, они умеют держать себя в руках. Чтобы жить в такой неестественной скученности требуется огромный запас терпения и железный самоконтроль. Я огляделась в поисках ворон, летучих мышей или других шпионов протектора. Ночью мы рискуем несравнимо больше, чем днем, потому что в темноте трудно обнаружить этих соглядатаев. Я покрепче вцепилась в руку Тоба. «Ты не должен был этого делать». Знаешь же, что в темноте выползают тени. Мои слова не произвели на него ни малейшего впечатления. Гоблин будет счастлив. Он так долго возился с этой штукой, и она сработала отлично. Серые засвистели, вызывая подкрепление. Четвертый катушек тоже выпустил дымный призрак, но мы его уже не увидели. Я протащила Тоба через все ловушки для теней, расставленные между кукольным театром и нашим штабом. Мальчишке предстоит объясниться с некоторыми его дядями. Тем из нас, для кого паранойя по-прежнему образ жизни, предстоит выполнить важную задачу – придать остроту многочисленным блюдам нашей мести. Стоба нужно провести серьезную разъяснительную работу. Умный советчик сделает так, что от энергии мальчишки будет больше пользы.